На всякий пожарный застрил я и, поправив фуражку, нырнул вдудь. Холод ударил со всех сторон, одновременно, как неожиданно налетевший полярный фронт. Первые шага три-четыре. Под пальцами на стенах скрипел песок. Потом явно стало скользить слежавшаяся соль. Итак, место захоронения найдено. Один вопрос. Где пропавшие братья Бурьяновы? Я дошел до самого конца раскопа, Нашел брошенный молоток И согнутый непонятной силой лом. Но на первый взгляд ни тел, ни крови, Ни костей, ни обрывков одежды. То есть там темно, конечно, Но глаза привыкают, А на ощупь точно ничего подозрительного нету. На выходе едва не было грет лопатой. Маняша от скуки слегка мандражировала. А как единственной дочке кузнеца ей с детства приходилось таскать папе то молоток, то железо какую. В результате бог девочку силой тоже не обидел. Иногда мне казалось, что в Подберезовке самое физически недоразвитое существо — это я. Вместе мы дважды, Обошли проклятую гору и даже взобрались на ее макушку. Тот же — ледяной песок, но больше никаких улик, никаких следов. — Так возвращаемся, — скомандовал я. Смысла торчать тут далее не было. Надо тащить сюда ягу и думать на месте. Без серьезной консультации нашей эксперт-криминалистки в этом утном вот, супе ловить нечего. В целом расследование явно сдвинулось с мертвой точки, хотя и скорее добавило новых вопросов. Предположительно, Кощей устроил усыпание своей супруги по принципу собственного дома. Сверху навалил гору соли, через которую ей ни за что не выбраться. А, стоп! Она же покойная, то есть умерла. Неужели не добил? Или всерьез боялся, что может воскреснуть? Или же... Не приведи Господи, но маньяки всякие бывают. Он замуровал женщину живьем. Ну, просто кошмар какой-то. С гражданина бессмертного, конечно, останется. Но пока мы таких семейных дел не расследовали. Нет, все-таки хорошо, что Алена уехала к тетке. Я бы, наверное, с ума сошел от беспокойства. будь она сейчас рядом. — Никита Иванович, а вон тут какая-то монетка валяется. Может, я себе подберу? — Можно. Не отвлекаясь, буркнул я, даже не глядя, зачем она там нагнулась. И в этот момент грянул выстрел. Шагов с двадцати, не дальше. Ей-богу. То есть сначала я услышал грохот, а потом с меня сорвало фуражку. Помнится, я еще успел ее подобрать, отметить на колыше дырочку, в которую... Свободно влезал большой палец и только тогда бросится на застывшую столбом маняшу. — Ложись, дура! Следующий кусочек свинца влепился в смолистую кору сосны, около которой она только что стояла. Я прижал ее всем телом, стараясь максимально закрыть от пуль, и слышал к ее девичье сердечко бьется мне в грудь. — Ой, что ты не ранена? и сцепила, кровь не идет. Благодарствуем. Тихо в самое ухо прошептала приличная девушка. А только я ведь это другого люблю. Не понял. Не понял я. Ну, вы бы слезли с меня как-то. Не равен час, увидит кто, жениться придется. Она нам обоим не в радость. Логично. Я осторожно скатился с нее под куст и внимательно осмотрелся. Из-за дальних сосенок все еще виднелся пороховой дым, но ведь это абсолютно не значит, что неизвестный стрелок все еще там. Табельного оружия при мне только планшетка. А я я сам не поюешь. Кто б по нам не палил? Ему нужно время на перезарядку пистолетов, благотехника техника еще не шагнула так далеко, как хотелось бы Киллера. На нас, честных милиционеров! Часто охотится и за год своей службы в Лукошкина.